том, сказал Дуглас. Обещай мне одну вещь, ладно? Обещаю. А что это? Конечно, ты мой брат. И может я в другой раз на тебя злюсь, но ты меня не оставляй. Будь где-нибудь рядом, ладно? И это как? Значит, мне можно ходить с тобой и с большими ребятами гулять? Ну, ясно. И это тоже. Я что хочу сказать? Ты не уходи. Не исчезай, понял? Гляди, чтобы никакая машина тебя не переехала, из какой-нибудь скалы не свались. Вот еще дурак я что ли? Тогда на самый худой конец, если уж дело будет совсем плохо, и оба мы совсем состаримся, ну, если когда-нибудь нам будет лет сорок или даже сорок пять, мы можем владеть золотыми приисками где-нибудь на западе, будем сидеть там покуривать маисовый табак и отращивать бороды. Бороды, ух ты! Вот я и говорю, болтайся где-нибудь рядом. И чтоб с тобой ничего не стряслось. "Уж будь спокоен", ответил Том. "Да я вообще не за тебя беспокоюсь", пояснил Дуглас. "Я больше насчёт того, как Бог управляет миром". Том задумался. "Ничего, Дуг", сказал он наконец. "Он всё-таки старается.